когда реальность подражает искусству. Не без оснований многие считают Стивена Кинга современным мастером ужасов. Он написал сотни романов, повестей и рассказов, напугавших миллионы людей. Десятки его историй нашли свое воплощение в кино. Например, роман «Худеющий» 1984 года по которому в 1996 году был снят одноименный фильм. Если вы не знакомы с книгой и фильмом, я приведу краткий обзор. История повествует об ожиревшем, жадном, но обеспеченном адвокате, проклятом цыганкой. Проблемы главного героя начинаются тогда, когда его жена – делает ему минет, пока он ведет машину. Будучи отвлеченным от дороги, он сбивает насмерть пожилую цыганку. Главный герой использует свои связи, чтобы отбить обвинение в непредумышленном убийстве, но впоследствии получает проклятие. Цыганка касается его лица и шепчет «Худей!». В результате ожиревший мужчина быстро начинает терять вес и к концу истории почти полностью иссыхает. Как бы интересно ни звучал сюжет романа, гораздо любопытнее это событие, произошедшее со Стивеном Кингом 19 июня 1999 года. Как это часто бывает, около 16.30 вечера того дня Кинг шел, по обочине шоссе неподалеку от своего дома в штате Мэн. Мужчина по имени Брайан Смит, отвлекаясь на собаку в своем фургоне, ехал тем же маршрутом. Смит сбил Кинга, отбросив его почти на 4,5 метра, в результате чего его срочно доставили в больницу, где он пролежал почти месяц и перенес пять операций. У Кинга отказала легкая, а одна из ног была настолько раздроблена, что врачи рассматривали возможность ампутации. Состояние Кинга оставалось стабильным в течение нескольких недель, но даже после выписки путь к выздоровлению оказался очень долгим. Смиту предъявили обвинение в тяжком преступлении, нападении при отягчающих обстоятельствах. Но, как и в случае с худеющим, его признали виновным по менее тяжкому обвинению и приговорили к условному тюремному заключению. А затем ситуация приняла поистине странный оборот. 21 сентября 2000 года Смита нашли мертвым. Причиной смерти послужила явная передозировка фентанилом. Власти признали смерть самоубийством, но здесь важно отметить дату его кончины, потому что именно в этот день у Стивена Кинга день рождения. Отвечая на вопрос о смерти Смита, Кинг сказал в интервью, «Я глубоко сожалею о кончине Смита», Поскольку смерть сорокатрёхлетнего человека всегда безвременна, а безвременна ли она, или может быть здесь замешаны высшие силы?